Второе. Анна Липецкая остановилась перед отелем, засунув руки в карманный пальто. Недружелюбный апрельский ветер сорвал с нее капюшон, словно требовал уважения к этому месту или к тому, что здесь скоро произойдет. «Да ничего не произойдет», — усмехнулась Анна. «Посмотрим друг на друга, порезвимся на тему, кто постарел, а кто раздался от родов. Злорадно измерим глубину чужих носогубных складок, перемоем кости рогозины и разъедемся по домам». Если никто не прикончит ее по старой памяти, — вслух сказала она. В конце концов, глупо скрывать, у половины присутствующих есть повод это сделать. Был в старших классах. Да, времени многовато прошло, призналась Анна, но... Школьная обида превосходно консервируется, ты не замечала? Сидящая на дереве ворона уставилась на нее с недоумением. Кажется, будь у вороны указательный палец, она покрутила бы ему виска. Липецкая протерла очки и тоже уставилась на ворону. Че, никогда не видела людей, которые разговаривают сами с собой?» Птица разюнула клюв, хрипло каркнула и улетела. В кармане писнул айфон. «Ты добралась?» — высветилась СМС-ка от Ильи. «И буквально через секунду от Лерки. Мам, можно я возьму твою рубашку зеленую в горошек, она мне больше идет, хотя тебе тоже ничего?» Анна улыбнулась, глядя на фото дочери в телефоне. Портмона у нее хранилась их семейная фотография, на рабочем столе стоял портрет в рамке. ней втроем на море, загорелые, счастливые, смеющиеся. Лерка с пластинкой на зубах, Илья в черных круглых очках, как у кота Базилио. Она сама в голубой косынке, сползающей на глаза, полное море счастья. Все сотрудники были убеждены, что Липецкая подражает иностранным бизнесменам у которых, как все знали из иностранных же фильмов, на столе непременно должны красоваться снимки детей и супруга. В сентиментальные чувства липецкие сотрудники не верили и правильно делали. Но они и понятия не имели, зачем в действительности Анна держит фотографии на видном месте. Это были вешки, обозначающие правильный путь, условные знаки. «Со мной все в порядке. Я нормальная. У меня есть семья. Посмотри, вот они. Веселый бородатый муж, дочь с челкой, выкрашенной в розовый цвет». Якоре, цепляющий Анну Липецкую за эту жизнь, где она не была психованной шизой, где с ней все было хорошо. Но сколько Анна не пыталась защитить себя как магическим кругом, снимками, звуками голосов, вещами, подаренными мужем, все равно время от времени возвращался один и тот же кошмар. Снилось, что они завтракают воскресным майским утром. Солнце нагрело стол, как будто на нем спала кошка. Лерка болтает ногой, капля вишневого варенья падает на блюдце, и вдруг... Без предупреждения реальность начинает расслаиваться. Воздух плывет, словно в сильную жару, раздается отвратительный хруст, и одна за другой лопаются прозрачные нити, стягивающие их жизни вместе. Реальность расползается, и муж с дочерью остаются в одном слое, а она, Анна, в другом. Ее отбрасывает в комнату без окон с одним лишь зеркалом на стене, Там темно, и ветер сквозит из всех щелей, выдувая душу из тела. Они больше не видят ее. Они едят, смеются, макают блинчики в варенье и не понимают о том, что она существует. Анна кричит из своего зазеркалья, бьет кулаками по невидимой преграде. Бесполезно. Ее больше нет с ними. Она осталась одна. Каждый раз, выныривая из этого кошмара, Анна в панике хваталась за Илью, вернее, за его подбородок. Короткая борода колола ладонь. Это ощущение моментально сшибало с нее остатки сна и перебрасывало в явь. «Ты мне бороду во сне пыталась выдрать, лунатик несчастный!» Каждый раз возмущался муж. «Не трогай, святое!» «Ши-за!» Зачем-то вслух проговорила Анна, пробуя забытое слово на вкус, словно гвоздь забивает в голову двумя ударами молотка. Она взглянула на часы, подаренные Ильей, еще целый час. Трехэтажное желтое здание отеля возвышалось над парком. Липецкая ожидала стиля совковый минимализм, но то, что она увидела, ей неожиданно понравилось. Похоже, когда-то это был небольшой летний дворец, изогнутый полукругом перед фонтаном, из которого торчал дельфин с отбитым носом. Он выглядел аристократически обветшалом, и это придавало ему обаяние. Вокруг раскинулся просторный парк с дорожками и скамейками. «Весной и летом здесь очень мило», — решила Анна. А пока ноздреватый снег бугрелся вдоль дорожек, похожий на недопеченную булку. Вокруг поднимались крепкие липы, парк был чист и просторен, и только в самой его глубине угрюмо темнела огромная ель, сосыпающаяся неопрятной бахромой на лохматых лапах. Выглядела она неуместно и чужеродно. «Удивительное дело», — думала Анна, осторожно переступая через подмерзшие лужицы. «Стоит мне...» представить, как мы снова соберемся все вместе и восемнадцать лет куда-то исчезают. Я ведь не имею привычки разговаривать слух сама с собой, во всяком случае, с тех пор, как закончила школу. Зачем же я делаю это сейчас? Она потянула руку к лицу и спохватилась не грызть ногти. Ну вот опять. Осталось сменить пальто на черный плащ в заклепках и обрить на лоса половину головы. Липецкая с неприятным удивлением поняла, что идет к еле, потому что ей нравится мысль об их сходстве, об их уродливости, непохожести на прочих. Бедное дерево. Вблизи дерева вовсе не выглядело бедным, однако ничем не напоминало и радостные новогодние елки. Косматое, как медведь-шатун, грязная от налетевших сухих листьев, скленов и осин. Невозможно представить на нем ни цветные пузыри стеклянных шаров, ни гирлянды, подумала Анна, зато оно сгодилась бы для тайного пристанища ведьм. Заметив на ёлке давишнюю ворону, она ничуть не удивилась. На верхушке ворона где-нибудь на ветках болтается побелевший коровий череп, а из-за ствола вот тут -вот выберется желтоглазый волк и осклабится в глумливой ухмылке. Тебе бы сказки писать, милая. Птица молча смотрела на нее, и Липецкая внезапно стала не по себе. При опасности холодком пробежала по позвоночнику, как струйка ледяной воды. Анна поежилась. Ей хотелось вернуться к машине и уехать, удрать из этого места. Солнце зашло за облака, и желтый отель вдруг приобрел зловещее необъяснимое сходство с домом умалишенных. Но Анна Липецкая привыкла сначала анализировать эмоции, а потом действовать, руководствуясь разумом, а не чувствами. «Тебя продуло на этом промозглом ветру», — сказала она себе. «Вот ты ищешь, где укрыться. Какое возвращение, не глупи. На въезде в Москву сейчас адские пробки. Не для того ты тащила сюда два часа, чтобы позорно сбежать обратно при виде вороны. И потом не забывай, у тебя здесь дело, — напомнила она себе вслух. Анна Липецкая снова набросила капюшон и направилась по асфальтированной дорожке к центральному входу. Когда она отошла достаточно далеко. Из-за ели выступил человек. Он проводил взглядом фигуру в длинном пальто. И усмехнулся.